Юнисбе ⁇ кровавая луна. Солнце превратится в тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит День Господний, великий и страшный. Книга Иуиля 2.31. Пролог. Осло, сказал мужчина, поднося стакан виски к губам. Твой любимый город? спросила Люсиль. Он уставился перед собой, казалось, обдумывая ответ, прежде чем кивнуть головой. Она пристально смотрела на него, пока он пил. Он был высок. Даже сидя на барном стуле, он значительно возвышался над ней. Должно быть, он был на 10, а может и 20 лет моложе, чем она в ее 72 года. Сложно понять возраст алкоголика. Его лицо и тело казались вырезанными из дерева. Худые, четкие жесткие. Бледная кожа, сеткой синих капилляров, отчетливо видневшаяся на носу, в купе с покрасневшими глазами и радужкой цвета поленевшие джинсы, наводили на мысль, что жил он тяжело, пил тяжело, больно падал. Но и, возможно, также крепко любил, поскольку за те месяцы, что он стал постоянным клиентом бара твари, она замечала мелькающую в его глазах боль как побитая собака, вышвынутая из стаи, всегда сам по себе в конце барной стойки. Рядом с Бронко, механическим быком Бена, владельца бара, которого он забрал со съемок невероятно дрянного фильма «Городской ковбой», где он работал реквизитором. Это служило напоминанием о том, что Лос-Анджелес был городом, построенным отнюдь не на успехах в кино, а на мусорной куче людских и финансовых неудач. Более 80% всех снятых фильмов были полнейшим провалом потери денег. Здесь самый большой процент бездомного населения в США, плотность которого сопоставима с Мумбай. Пробки на дорогах старались задушить все живое в городе, хотя уличные преступления, наркотики и насилие могли их в этом передить. Но солнце светило. Да, эта чертова калифорнийская лампа стоматолога никогда не выключалась. Она безжалостно светила, заставляя все безделушки в этом большом городе сверкать как настоящие бриллианты, как подлинные истории успеха. Если бы они знали их истинную цену, как знала ее она, Люсиль, потому что она была там, на сцене, и за кулисами. Мужчина, сидящий рядом с ней, определенно никогда не был на сцене. Она узнавала людей из этой индустрии моментально. Но он также не выглядел как человек, смотрящий на сцену с восхищением, надеждой и завистью. Он был больше похож на того, кому все это глубоко безразлично на человека, увлеченного чем-то своим. Музыкант, возможно. Один из тех типов, похожих на Фрэнка Заппу, сочиняющих свою непостижимую музыку в подвале, здесь, в Лору каньоне которые не стали и никогда не станут известными. После пары его визитов, Люсиль и новенький стали обмениваться кивками и короткими приветствиями, как обычно делают утренние постители в барах для сильно пьющих. Но сегодня она впервые подсела к нему и угостила выпивкой. Или, точнее, она оплатила напиток, который он заказал, увидев, как Бен возвращает ему кредитную карту с выражением лица, говорящим, что лимит исчерпан. Но любит ли осла тебя? – спросила она. Вот в чем вопрос. ли, ответил он. Когда он провел рукой по коротким, грязно-светлым с проседью волосам, она заметила, что вместо среднего пальца у него металлический протез. Он не был красавцем, и багровый шам в форме буквы Джей от угла рта до уха, будто он был рыбой, попавшийся на крючок, не помогал делу. Но было в нем что-то, что-то почти привлекательное и слегка опасное, как у некоторых ее коллег здесь в городе. Кристофер Уокен. Ник Нолты. Еще он был широкоплеч, хотя так могло казаться из-за того, что остальная часть его тела была такой худой. «Ага. Их-то мы и хотим больше всех», — сказала Люсиль. «Тех, кто не любит нас, в ответ. Тех, кто нам, кажется, полюбит нас, просто старайся мы чуть сильнее». «Итак, чем ты занимаешься?» — спросил мужчина. «Пью», — ответила она, поднимая свой стакан виски. «И кормлю котов». «Хм. Полагаю, на самом деле ты хочешь знать, кто я такая». «Ну и я...» Она отпила из стакана, раздумывая, какую версию ему предложить. «Ту, что для вечеринок? Или правду?» Она поставила стакан, остановившись на последнем варианте. «К черту!» Актриса, сыгравшая одну большую роль. Джульетта, в лучшей по сей день Ромео и Джульетты, но которую теперь никто уже не помнит. Одна главная роль звучит не очень впечатляюще, но все же это больше, чем могут получить большинство актеров в этом городе. Я была замужем три раза, дважды с состоятельными кинорежиссерами, от которых ушла с выгодными соглашениями о разводе, что тоже больше, чем достается многим актерам. Третий муж был единственным, кого я любила. Актер, красивый как Адонис, без денег, дисциплинированности и совести он растратил мои деньги до последнего пения и бросил меня. Я до сих пор люблю его. Гори он в аду. Она допила свой стакан, поставила его на барную стойку и подала сигнал Бену налить еще. А поскольку меня всегда влечет то, чего я не могу получить, я вложила деньги, которых у меня нет, в кинопроект с заманчивой главной ролью для пожилой дамы. Проект с интеллектуальным сценарием, актерами, которые действительно могут играть, и режиссером, который дал бы людям пищу для размышления. Одним словом, любой рациональный человек понял бы, что такой проект обречён на провал. Вот кто я. Мечтательница-неудачница. Типичный житель Лос-Анджелеса. Мужчина со шрамом в форме буквы «Джей» улыбнулся. «Что ж, хватит с меня самоуничижения», сказала она. «Как тебя зовут?» Харри. Ты не очень разговорчив, Харри. Хм. Швед? Норвежец. Бежишь от чего-то? Вот так это выглядит. Да. Вижу, ты носишь оборчальное кольцо. Убегаешь от своей жены? Она умерла. А, убегаешь от горя? Люсиль подняла свой стакан для тоста. Хочешь знать место, которое я люблю больше всего? «Оно прямо здесь, в Лорел-каньоне. Ну, не сейчас, а в конце 60-х. Тебе стоило побывать там, Харри, если ты уже был рожден тогда». «А, это я уже слышал». Она указала на фотографии в рамках на стене позади Бена. «Все музыканты зависали здесь. Кросби, Стилс, Нэш». «Как звали последнего парня?» Харри снова улыбнулся. «Мама-сын-папас», — продолжала она. «Кэрол Кинг», «Джеймс Тейлор», «Джонни Митчелл». Она сморщила нос. Она выглядела и разговаривала, как ученица воскресной школы, но спала кое с кем из вышеупомянутых. Даже вцепилась своими когтями в Леонардо. Он прожил с ней месяц или около того. Мне позволили позаимствовать его на одну ночь. Леонардо Коэна? Единственного и неповторимого. Очаровательный и милый мужчина. Он научил мне немного искусству стихосложения. Большинство людей совершают ошибку, начиная с единственной хорошей строки, а затем добавляют едва ли приличную диссонансную рифму. Хитрость заключается в том, чтобы перенести эту рифму в первое предложение. Тогда никто ее не заметит. Просто взгляни на банальную первую строку песни «Hey, that's no way to say goodbye» и сравни ее с красотой второй строки. В обоих предложениях есть настоящая элегантность. Мы слышим это так, потому что считаем, что автор думает в той же последовательности, в которой пишет. Это не удивительно. Люди склонны верить, что происходящее – результат произошедшего ранее, а не наоборот. То есть, происходящее – результат того, что случится в будущем? Именно, Харри. Ты это понимаешь, не правда ли? Не уверен. Можешь привести пример? «Конечно». Она допила свой напиток. Должно быть, он услышал что-то в ее тоне, потому что поднял одну бровь и быстро обвел взглядом бар. «Сейчас я рассказываю тебе, как задолжала денег за фильм, который так и не вышел в прокат», сказала она, глядя сквозь грязное окно с полузакрытыми жалюзи на пыльную парковку снаружи. «Это не совпадение, а скорее следствие того, что произойдет». «У бара возле моей машины», припаркован белый «Шевроле комара. «С двумя мужчинами внутри», — ответил он. «Он стоит там уже двадцать минут». Она кивнула. Харри только что подтвердил, что она не ошиблась в своей догадке о сфере его деятельности. «Я заметила эту машину возле моего дома в каньоне сегодня утром», — сказала она. «Нельзя назвать большой неожиданностью, они уже делали мне предупреждение и угрожали прислать коллекторов. Неофициально». Этот кредит был дан не банком, если ты меня понимаешь. Теперь, когда я пойду к своей машине, эти джентльмены, вероятно, захотят поговорить со мной. Догадываюсь, что они профессионалы в деле предупреждений и угроз. И для чего же рассказывать это мне? Потому что ты коп. Снова он поднял бровь. И я? Мой отец был копом, и очевидно, вы ребята узнаваемы по всему миру. Суть в том, что я хочу, чтобы ты вел наблюдение за происходящим. Если они станут кричать и угрожать, я бы хотела, чтобы ты вышел на крыльцо и... Ты понимаешь, выглядел как коп, чтобы они отвалили. Слушай, я вполне уверен, что до этого не дойдет, но я бы чувствовал себя более безопасно под твоим присмотром». Харри некоторое время изучал ее. «Окей», — сказал он просто. Люсиль была удивлена. Не слишком ли легко он позволил говорить себя? В то же время в его глазах было нечто непоколебимое, заставившее ее поверить ему. С другой стороны, она верила и Адонису, и режиссеру, и продюсеру. «Я ухожу», — сказала она. Харри Холли держал стакан в руке. Слышал практически беззвучное шипение таящих кубиков льда. «Не пил». Он был на бели на самом дне и собирался насладиться этим напитком на улице. Его взгляд сосредоточился на одной из картин на стене за барной стойкой. Это была фотография одного из любимых писателей его молодости, Чарльза Буковски, на фоне фасада тварей. Бен говорил ему, что она была сделана в 70-е. Буковски стоял в обнимку с приятелем на рассвете. Оба были в гавайских рубашках, глаза блестят. Зрачки размером с булавку, с триумфальной улыбкой, будто они только что достигли Северного полюса после изнурительного путешествия. Харри опустил глаза и взглянул на кредитную карту, которую Бен бросил на барную стойку перед ним. Лимит исчерпан. Пусто. Ничего не осталось. Миссия выполнена. Она заключалась в том, чтобы пить до тех пор, пока действительно не останется ничего. Ни денег, ни дней, ни будущего. Все, что ему оставалось, это проверить, хватит ли ему смелости или трусости закончить все это. Под матрасом в его комнате в гостевом доме лежал пистолет Беретта. Он купил его за 25 долларов у бездомного парня, живущего в одной из голубых палаток вдоль Скидроу. В пистолете было три пули. Он положил кредитную карту на ладонь и сжал ее пальцами. Повернулся, чтобы посмотреть в окно. Посмотрел на пожилую даму, гордо идущую к парковке. Она была такой маленькой, легкая, хрупкая и сильная, как воробей. Бежевые брюки и подобранный в тон короткий пиджак. Было что-то из 80-х в ее устарелой, но со вкусом подобранной одежде. Она шла так же стремительно, как входила в бар каждое утро, появляясь эффектно для аудитории от двух до восьми человек. «Люсиль пришла!» провозглашал Бен, прежде чем, безо всяких просьб, начать для нее смешивать ее обычный яд – виски сауэр. Но не только она входила в комнату, напоминала Харри его мать, умершую от рака в онкологической клинике «Радиум», когда ему было 15, садив тем самым в его сердце первую пулю. А мягкий, улыбчивый и в то же время грустный взгляд Люсиль, говоривший о добром, но покорном сердце. То беспокойство, с которым она расспрашивала кого-то о последних новостях, их здоровье, любовной жизни, друзьях и родных. И то уважение, которое она проявила к Харри, позволив ему мирно сидеть в самом конце барной стойки. Его мать, неразговорчивая женщина, которая была серым кардиналом семьи, ее нервным центром, которая тянула за ниточки так незаметно, что любой мог с легкостью поверить, что это отец принимал решение. Его мать, которая всегда была готова тепло его обнять и всегда его понимала, которую он любил больше всех на свете и ставшую впоследствии его ахиллесовой пятой. Как в тот раз, во втором классе, когда послышался мягкий стук в классную дверь, и показалась его мать с коробкой для завтрака, которую он забыл дома. Лицо Харри автоматически засияло при виде ее, пока он не услышал смех некоторых одноклассников. После этого он вылетел из класса к ней в коридор и яростно отчитал за то, что она его позорит, она должна уйти, еда ему не нужна. Она лишь грустно улыбнулась, отдала коробочку завтраком, погладила его щеку и ушла. Позже он об этом не заговаривал. Разумеется, она все поняла, как всегда понимала. И когда он отправился спать в тот вечер, тот тоже понимал, что не она была причиной его смущения, а то, что все вокруг увидели. Его любовь, его уязвимость. В последующие годы он несколько раз порывался извиниться, но... Вероятно, это показалось бы просто глупым. Облако пыли поднялось над посыпанной гравием площадкой перед баром, окутав на мгновение Люсиль, которая старалась удержать на месте солнцезащитные очки. Он увидел открывающуюся пассажирскую дверь Камара и выходящего из нее мужчину в солнечных очках и красном поло. Он встал перед машиной, загораживая Люсиль путь. Харри ожидал увидеть разговор между ними но вместо этого мужчина сделал шаг вперед, схватил Люсиль за руку и начал тащить комара. Харри видел, как каблуки ее туфель вонзаются в гравий, и теперь он также видел, что у комара были не американские номера. В этом мгновении он вскочил с барного стула, подбегая к двери, он резко толкнул ее локтем, был ослеплен солнечным светом и чуть не оступился на двух ступенях крыльца. Осознав, что он далеко не трезв, Харри направился к тем двум машинам. Глаза постепенно начали привыкать к свету. За парковкой, на другой стороне дороги, петляющей вверх по зеленому склону холма, находился унылый универмаг. Но не было видно ни одного человека, кроме мужчины и Люсиль, которую он пытался затащить в комара «Полиция!» – закричал он. «Отпусти ее!» «Пожалуйста, не вмешивайтесь, сэр!» – крикнул в ответ мужчина. Харри предположил, что род деятельности этого мужчины был когда-то схож с его собственным. Только полицейские прибегают к вежливым просьбам в подобных ситуациях. Харри также понимал, что не обойдется без драки, а первое правило ближнего боя довольно просто. Не жди, Побеждает тот, кто атакует первым и с максимальной агрессией. Поэтому он ускорился. И другой мужчина, должно быть, понял его намерение, поскольку отпустил Люсиль и потянулся к своему заднему карману. Теперь в его руке был блестящий пистолет, который Харри мгновенно узнал. «Глок-17», направленный прямо на него. Харри притормозил, но продолжил двигаться вперед. Увидел глаз мужчины, целящийся из-за пистолета. Его голос наполовину заглушил проезжавший мимо пикап. «Возвращайтесь туда, откуда пришли, сэр! Живо!» Но Харри продолжил двигаться вперед. Он осознал, что по-прежнему держит кредитную карту в правой руке. Неужели вот так все и кончится? На пыльной парковке в чужой стране, утопая в солнечном свете, без горша в кармане, пьяный, в попытке совершить то, чего он не был способен совершить ни для своей матери, ни для всех тех, кто когда-либо был ему дорог. Он почти закрыл глаза и сжал в руке кредитную карту, из-за чего его рука стала похожа на стамеску. В его голове крутилось название песни Леонардо Коэна. «Hey, that's no way to say goodbye». «Дьяволу! Ни черта, это не конец!»